Первый аккорд. Этюд «Красного и ночи». Часть 1 «Эй, клуло Ты уже определилась с выбором?» Громко прокричала Мео с противоположного конца магазина. «О, могла бы и не орать. Я и так всё прекрасно слышу». Клюэль Софи Нэтт с упреком посмотрела на несущуюся расцой в её сторону подругу и покачала головой. Магазин был не очень просторным, поэтому людей здесь было немного. Когда Клюэль повернулась к Миу и пожала плечами, та подняла левую руку, в которой держала лист зелёной чертёжной бумаги. хе я выбрала вот это. Как ты думаешь, размер подходящий?» Её глаза были мшисто-зелёного цвета, почти такого же, как и эта бумага. Миу Лентир, девушка, которая отличалась от других невысоким ростом и по-детски милым лицом. Ей с Клюэль было по 16 лет. Но из-за внешнего вида и беззаботного голоса она выглядела на один-два года младше. «Я всё ещё в раздумьях. Хотя мне тоже кажется, что чертёжная бумага – лучший вариант. Согласна с тобой. А после того, как закончим, из неё можно будет наделать оригами». Невинно улыбнувшись, Мил взмахнула своими короткими золотистыми волосами. «Ты собираешься делать оригами из бумаги после призыва лягушек? Мне это кажется немножко неправильным. Она же станет липкой. Так что ты выбрала клуло «В этом-то и проблема». Сделав вид, что смахивает длинные волосы, закрывающее лицо, Клейлет отвернулась от Мио, которая, похоже, была готова её укусить. В школе песнопений, которую они посещали, через четыре дня должно было состояться соревнование. Это означало, что ученики будут состязаться друг с другом в технике призыва, стараясь воплотить самую лучшую вещь, на которую только способны. На это крупное мероприятие приглашаются в качестве судей известные певчи. Для Клюэль и Мио оно было по большей части развлечением, однако для учеников старших классов могло стать важным событием, на котором определилась их дальнейшая судьба. Ммм, как я и думала, вот это подойдёт. Наконец, после долгих колебаний Клюэль взяла с полки тюбик с красной краской. а, -а, -а мы же и так в школе постоянно краски используем». Мео недовольно надула щёки. В момент поступления в старшую школу ученик выбирал себе цвет, в котором он будет специализироваться. Мио выбрала зелёный, а Клюэль — красный. Состязания по их цветам тоже проводились, поэтому сейчас всё в основном сводилось к тому, кто какой катализатор будет использовать. Точно так же, как Мио выбрала зелёную бумагу, для красных песнопений так или иначе потребуется какой-нибудь красный материал. Поэтому Клюэль выбрала красную акварель, но... похоже, это и не понравилась Однокласснице. Мне не о чем беспокоиться именно потому, что мы ими постоянно пользуемся. Много разных людей придет посмотреть. Ошибиться и ничего не призвать будет, но очень стыдно. «Ммм, так-то ну так, но... Тебе не кажется, что чего-то все таки не хватает?» Сказала Мио, пожав плечами. Она порой зацикливается на странных вещах. «И так сойдет. Все равно чего-то особенного мне не призвать». Бросив короткий взгляд на недовольную подругу, Калиэль направилась к касте. «Пойдём. Нам же ещё домашку сделать надо. Если будем тормозить, то времени не хватит». «Но мне кажется...» Клейль взяла за руку снова надувшую щёки подругу и потащил её за собой. «Хватит жаловаться. Мы сейчас же уходим». Девочки протопали уже довольно много, и лишь только через полчаса перед ними показалось место, куда они так торопились. Академия Тремия, известная во всем мире школа песнопений, закреплённая за научно-исследовательским институтом Тремия. Это гигантское учреждение включало в себя все классы, начиная с младшей школы и заканчивая старшей, а её территорией оснащения как минимум на две головы превосходили другие специализированные школы. «Эй, Клоло!» Удерживая бумагу под мышкой, Мио приблизилась к подруге и заговорила заискивающим голосом. «Что-то лень мне домой возвращаться. Можно я сегодня останусь и тебя?» «Всё, как всегда». «Ладно, ладно». «Но ты поможешь мне с готовкой?» Вместо кивка Клюэль просто приподняла покупки в руках. Она выросла в глубинке и сейчас, после поступления в академию, жила одна в общежитии. А Мио каждый день ходила на занятия из своего дома, но путь туда-обратно занимал около четырёх часов, поэтому если она задерживалась допоздна, то частенько оставалась у Клюэль. «Но почему так жарко, а?» Идущая рядом с ней Мио неожиданно скривилась, на её лице были видны бисеринки пота. «Наверное, потому что лето?» Не зная, как лучше ответить, Клюэль сказала нечто безобидное. Не то чтобы она не могла понять Мио. Раскалившийся на солнце асфальт обжигал ноги даже через обувь. Нечастый сухой ветерок только распалял жажду. Девушке и самой хотелось вытереть пот со лба но приходилось терпеть, ведь руки были заняты покупками. Мио было полегче, она могла достать платок свободной рукой. «И всё же рада, что скоро летние каникулы. кололо «У тебя есть какие-то планы?» Спустя несколько секунд размышлений, клюэль на ум пришли лица родителей. «Наверное, съёжу домой. Хоть я и пишу им письма, родителям будет намного спокойнее, если покажусь лично». «Спокойней?» «Да, наверное. Родители всегда очень беспокоятся. Но мне уже 16 Разве их чрезмерное беспокойство не может не раздражать?» Разговаривая, они вошли в тени высаженных вдоль дороги деревьев. Ощущение, промокшее от пота одежды, было неприятным. Похоже, я ошиблась, когда надела толстую блузку. На ногах уклеили были штаны. Поскольку она не любила юбки, других вариантов не было. Но вот если бы она надела рубашку вместо блузки, было бы намного лучше. «Кстати, а твои родители оценками интересуются?» Хитро ухмыльнувшись, спросила мио. «Ты вроде бы жаловалась, что не угадала с заданиями на последнем тесте?» «О, даже не спрашивай». Словно убегая от ответа, Клюэль отвернулась от идущей рядом подруги. Единый тест проводился перед каникулами. По его результатам, среди 1600 учеников с четырёх лет обучения Клюэль заняла 1370 место, а если брать только 400 её одногодок — 205-е. За день до теста она готовилась к предполагаемым заданиям вместе с подругой, но полностью просчиталась. На экзамене она сдала почти полностью чистый лист. У тех, кто занял места ещё ниже, была аналогичная ситуация. Кстати, раз уж ты об этом напомнила, во время объявления результатов теста, среди расстроенных криков, только одна девушка улыбалась, узнав свой результат. «А у тебя как Мю?» «У меня?» «Примерно так же, как и в прошлый раз». «Вошла в сотню?» «На нашей параллели я вроде бы заняла второе место». «А, предательница!» «Так же, как и в прошлый раз, да?» «Как ты вообще это делаешь?» Калиэль намеренно повысила голос. Однако на лицо у Мио было какое-то отстранённое выражение. «Да потому что в этот раз всё было слишком легко. Просто запомни реакция окрашивания пламени справочника и три вопроса считай решены». И справочника Он же ещё толще, чем словарь». Несмотря на всю свою беззаботность, Мио была, наверное, единственной среди первоклассников, кто прочитал эту книгу от корки до корки. «Эх, в любом случае, всё ведь потому, что если не буду хорошо учиться... «Мне не дадут карманных денег. В этот раз угощаешь ты. Насколько же у неё удобный для жизни характер?» Наполовину в изумлении Клюэль отвернулась от подруги, однако Мио сразу же забежала вперёд и посмотрела девушке прямо в лицо. «Но я и правда много занимаюсь, потому что восхищаюсь господином Ксинсом». «Господин Ксинс. Радужный певчий». От прозвища этого почти легендарного человека лицо Мио покраснело ещё больше. Девушка кивнула и проговорила. «Ты можешь в это поверить? Ему же ещё и тридцати нет. Он всего на 10 с чем то лет старше нас, а уже освоил все цветописно пений. Я его только на фотографиях видела. Он и правда милый. Надеюсь, что когда-нибудь встречусь с ним. И если это сбудется, я бы хотела стать его ученицей». глазами Мео Она ясно представляла себе эту сцену. «Да сколько можно?» Хотя Мео смащённо улыбалась и тяжело вздыхала. Сама она этого не замечала. Девушка полностью ушла в мир фантазий. «Да, да, я всё поняла. Может быть, ты немного...» Клюэль уже собиралась спустить Мео с небес на землю. Вдруг в двадцати метрах впереди, у развилки дороги, она заметила незнакомого человека. «Совсем ребёнок». Хотя с такого расстояния было сложно судить, но он никак не мог быть старше них. У незнакомца были тёмно-фиолетовые волосы. Наверное, их можно было бы назвать виноградными. А одет он был не в форму Академии, а в обычную повседневную одежду, и поскольку на нём был детский чёрный плащ, мальчишка сильно выделялся. В такую-то жаркую погоду, в середине лета и такой вид. Но что ещё больше привлекало к нему внимание, похожее на птицу существо, сидящее у него на плече. «Смотри-ка, что это за ребёнок?» Похоже, Мео тоже его заметила. Поскольку она была меньше нагружена покупками, девушка бегом и стремилась к нему. «Эй, ты! Что случилось? Здесь вообще-то территория школы?» «А? Ну да. Хм, ты ко мне обращаешься?» Удивлённо переспросил мальчик. Видимо, мальчишка так внимательно вглядывался в расходящуюся перед ним дорогу, что до этого момента не замечал их. По его мягкому детскому внешнему виду было сложно определить пол. Действительно, ребёнок. Как не посмотри. Калиэль предположила, что ему 12, максимум 13 лет, Он был одного роста с Мио. На вопрос ответил не мальчик. «Мы не знаем дороги, я слышал, что общежитие где-то в этом направлении, но нам мне сказали развилки и куда же нам теперь идти?» «Ой, Арма, я же тебя предупреждал, что нельзя вот так внезапно начинать говорить». Тот в панике прикрыл рот сидящему у него на плечо животному. Это оказалось не птица, оно было покрыто кожей темно-фиолетового цвета, почти такого же, как и волосы мальчика, только темней Скорее даже не кожей, а чешуёй. И выглядело оно как... «Ящерица!» Фальцетом прокричала мио Услышав это, существо на плечо с узел глаза. «Не ящерица. Разве ты не знаешь, кто я девчушка?» Арма использует в качестве местоимения «Я» старомодные и весьма внушительные вары. Ящерица – существо уважаемое. Поэтому его местоимение «Я» всегда пишется большей буквой. В изумлении мио встряхнула головой. Конечно же, она не знала. Во-первых, по внешнему виду существо напоминало не что иное, как ящерицу. Кроме того, Клюэль впервые видела, чтобы ящерица размером с котёнка говорила о себе «Я». «А, глупый Арма, я же много раз повторял, что тебе нельзя так разговаривать». «Не волнуйся, Найт. Кажется, у этих девчушек такое же хобби, что и у тебя. То, что я разговариваю, не имеет особого значения». «Такое же хобби?» На мгновение Клюэль удивилась сказанному, но затем... «Послушай, он случайно не призванное существо?» Она перевела взгляд с рептилий подобного существа на мальчика. Его выражение лица стало немного спокойней. «Да-да, всё так. Хотя призвал его не я». «А, вот в чём дело. Вы тоже занимаетесь песнопениями, да? Просто обычные люди сильно удивляются, когда Арма начинает говорить». Мальчик взволнованно почесал затылок, видимо, пытаясь искрить смущение. «Ну, мы очень удивились». Клюэль бессознательно проглотил эти слова, прежде чем они вылетели у неё изо рта. Хотя сам по себе призыв живого существа не был сложной задачей, однако воплотить нечто способное понимать человеческую речь, и уж тем более говорить, это совсем другое дело. По сложности оно соответствовало песнопению второго уровня музыкальной шкалы «Благородной Арии». Другими словами, даже для учителей старшей школы это песнопение было бы непростым, как много найдётся в мире детей, которые будут беспечно разгуливать компанию такого редкого существа. Однако он стоял прямо перед ними, и они не могли не заинтересоваться. «Значит, ты Нейт, правильно?» «Вот он, у тебя на плече, сказал что-то о поисках общежития». «Эй, девчушка, кого это ты назвала «он»?» Мальчик снова прикрыл рот, попытавшийся заговорить ещерице. «Да, меня зовут Нейт. Я перевёлся из другой школы. Прибыл только сегодня». Поэтому не знаю, где находится общежитие. В таком случае тебе прямо по дороге. Пути 2. потому что мужское и женское находятся в разных местах. Удерживая бумагу одной рукой, Миу протянула другую в сторону. С этой стороны женская, с противоположной мужское. Вот оно как. Спасибо вам большое. Мио улыбнулась склонившему голову мальчику. Пожалуйста. В таком случае тебе прямо по дороге. Путей 2. потому что мужское и женское находятся в разных местах. Удерживая бумагу одной рукой, Мио протянула другую в сторону. «С этой стороны женская, с противоположной мужское». «Вот оно как. Спасибо вам большое». Мио улыбнулась склонившему голову мальчику. «Пожалуйста. Я Мио. А это Кло. Клюэль. Мы в одной школе. Так что, может быть, ещё встретимся». Резко перебила Мио Клюэль. «Ох уж это Мио. Она явно собиралась представить меня как Клулу». Ничего особенного, если этим прозвищем зовет меня она, но когда ко мне обращаются другие люди, хотелось бы, чтобы они звали меня по имени. Хотя на самом деле Клулу просто кажется мне слишком детским. «Мио и Клюэль, верно? Вы меня очень выручили. Я пойду осмотрюсь. В путь, Арма. Девчушки, выражаю вам благодарность за помощь. Немного грустно, когда ящерица называет тебя «девчушкой». Клеэль очень хотелось пожаловаться, но вряд ли можно было чего-то добиться, упрекая ящерицу. Подавив накопившееся внутри раздражение, она посмотрела на склонившегося мальчика и ответила лёгким кивком.